В тот же день я достала свой кинжал из надежного места, в котором он все это время хранился. Арион не смог скрыть удивление и даже потрясение, когда увидел, как я призываю в купальне духов воды. Именно им я доверила самое ценное, что у меня на тот момент было. Они унесли кинжал далеко в глубину стока, в подземную реку, куда выходит труба, и спрятали там в густом иле. Да, место было склизким и довольно вонючим, но ни один Дарк не догадался бы там искать, при том, что формально кинжал не покинул стен Кирла Астра. Пришлось потратить время, воду и целый горшочек пахучего лавандового мыла, чтобы отбить запах нечистот. Орион терпел морщу нос, затем заслужил от меня пару смешков. А потом, став друг серьезным, тихо сказал. «Я знаю, кто станет местилищем души твоей матери». «Кто?» Так же тихо откликнулась я. «Ты должна сама все увидеть». Рука об руку мы покинули башню, пересекли внутренние дворы и вошли в приземистое двухэтажное здание, в подвале которого под лазаретом располагался морг. Она лежала на каменном столе, бледная, заостренными чертами на восковом лице, с гладко зачесанными волосами и скрещенными на груди руками, в льняной белой рубашке до пят, готовая к погребению. Только пробегавшие по коже голубые всполхи показывали, что тело в стазисе. «Тиана!» – скрикнула я и потрясенно шагнула к ней. «Как? Почему?» «Как могла умереть молодая здоровая девушка?» Дарки заботится о женщинах, которым служат». «Яд?» Ровным тоном констатировал Орион. «Тот самый, который она подлила тебе в пищу». Я до боли закусила губу. Вот оно как. В своей ярости Лаэрд заставил преступницу выпить то же грило, который едва не лишил меня жизни. Только в отличие от меня Тиану никто не спас. «Она... она же не сама это сделала» прошептала я с сожалением глядя на лицо девушки ей приказали и мы оба знали кто отдал этот приказ но ответ ориона меня поразил за это и поплатилась она поставила приказ элесты выше моего а я приказал беречь тебя как зеницу ока но все это время я хранил ее тело знал что оно пригодится с этими словами он провел раскрытый ладонью над ее лицом и дальше вдоль всего тела до самых пят снимая стазис Тут же слабо замерцала аура девушки. Магия сохранила не только тело, но и ее. Спасибо. Выдавила я через силу. Мысленно попросила у Тианы прощения и вонзила кинжал ей в грудь. Коготь дракона вошел ее в сердце легко, будто масло. Но в следующий миг тело Тианы выгнулось на столе, сотрясаясь беззвучным беззвучном крике. Из раны хлынул свет. Ослепительно белый, живой. Он бил из груди девушки, затопляя подвал холодным, безжалостным сиянием. Я ощутила, как дрожит в руках кинжал. От его рукояти к острию потянулись тонкие, едва заметные нити. Не светлые, а скорее прозрачные, словно сотканные из воздуха. Это была она, душа моей матери. Я впилась обеими руками в рукоять, чувствуя, как моя собственная сила устремляется по клинку, становясь мостом, проводником, пуповиной между жизнью и смертью. «Мама», — начала шептать я заклинание, — «Августа Элеранса де Корт». «Дочь Белого Круга, как твоя дочь и последняя ведьма, как хранительница всех трех кругов, приказываю, вернись из мира духов, займи это тело, наполни жизнью, владей им безраздельно, как прежде владела собственным телом. Да будет так!» Нить души затрепетала, реагируя на сакральный смысл в словах. На мгновение мне показалось, что я слышу знакомый голос, чувствую легкое прикосновение к щеке, и тогда все смешалось. Свет в груди Тианы забился, словно второе сердце. Он впитывал в себя душу, тягивал ее, как воронка. Белое и призрачное смешивались, рождая новый невероятный оттенок, цвет утреннего неба, цвет надежды. Тело девушки содрогнулось. Пальцы дернулись, сжимаясь в кулаки. Восковые щеки порозовели, наливаясь кровью и жизнью. Раздался вздох. Он был резким, судорожным, с хрипом и кашлем. Кашлем живого, задыхающегося человека. Я вытащила кинжал. Рана под ним закрылась, не оставив и шрама. Тиана, нет, уже не Тиана, резко села и замерла, широко раскрыв глаза. Они не изменились. Тот же цвет, тот же разрез. Но я узнала их выражение. «Се... Серафина?» Ее голос был хриплым, чужим, но интонация... Интонация была маминой. И это было первое слово в ее новой жизни. Мое имя. У меня подкосились ноги. Я бы рухнула на каменный пол, если бы Орион не подхватил меня. Он молча держал меня, пока я рыдала, глядя на ту, что сидела на столе и медленно, неуверенно оглядывала себя, сжимала и разжимала суставы, ощупывала свое тело в рубашке, касалась лица дрожащими пальцами. Но вот она подняла взгляд на меня. Он был еще полон смятения, однако уже с проблеском сознания. «Доченька, ты... ты смогла?» Я бросилась к ней и обняла, подметая юбками пол, прижалась, как в детстве. Она даже пахла так, как я помнила ее руки робко коснулись меня ты живая объятия стали крепче а потом мама заметила ориона стоящего у меня за спиной наши сплетенные ауры ауру нашего сына ее глаза изменились они наполнились сложной смесью воспоминаний боли и понимания хвала за авелю прошептала она все не напрасно